Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Ты напрасно бережно кутаешь мне плечи и грудь в меха, И напрасно слова покорные говоришь о первой любви. Как я знаю эти упорные, несытые, Взгляды твои.